Глава 56. Что думали в Мэрилбоне? Финиас Финн, когда началась сессия, еще очень трудился за канадским Биллем и в этом занятии находил облегчение для своей разбитой спины. Он принялся за это дело со всей своей энергией, но он находил также некоторое утешение – Добродушие мадам Гёслер, гостиная которой всегда была открыта для него. Теперь он мог свободно говорить с мадам Гёслер о Вайолет и даже осмелился сказать ей, что когда-то давно он думал полюбить леди Лору Стендиш. Он говорил об этом как давно прошедшем времени и, может быть, сказал ей несколько слов о милой Мэри Флут-Джонс, Не думаю, чтобы он умолчал о чем-нибудь перед мадам Гёслер и получил от нее много превосходных советов и поощрений относительно его политического самолюбия. «Мужчина должен трудиться», — говорила она, — «и вы трудитесь. Женщина может только смотреть и восхищаться. Что я могу делать?» «Я могу интересоваться этими канадцами, потому что вы ими интересуетесь. Если бы вы говорили мне о бобрах, я интересовалась бы и бобрами». Тут, разумеется, Финиас сказал ей, что ее сочувствие составляет для него все. Но читатель не должен предполагать, чтобы он был неверен своей любви к мисс Эффингам, Спина его была совершенно разбита его падением, и это было вполне известно ему. Теперь еще ему не приходила мысль, что излечение возможно для него. В начале марта он услыхал, что леди Лора в Лондоне и, разумеется, был обязан пойти к ней. Это известие сообщил ему сам Кеннеди, прибавив, что он сам ездил за ней в Шотландию. В то время между Кеннеди и Финиасом были дружеские, но не короткие отношения. Кеннеди, впрочем, не был короток ни с кем. С Финиасом он время от времени разменивался несколькими словами в передней парламента, и когда им случалось встречаться, они встречались как друзья». Кеннеди не имел очень сильного желания видеть в своем доме человека, относительно которого он предостерегал свою жену, но, обдумав все хорошенько, он счел за нужное пригласить его к себе. Никто не должен знать, что есть причины, по которым Финиасу не следовало бы бывать в его доме, особенно так как всем было известно, что Финиас спас его от гаротеров». «Леди Лора теперь в Лондоне», — сказал он, — «вам надо навестить ее». Финиас, разумеется, обещал. В это время Финиас начал примечать, что у него есть враги, хотя он не понимал, почему у него могут быть враги теперь, когда Вайолет Эффингам отказала ему. Конечно, он занял место бедного Лоренса Фиджибана, в колониальном департаменте, но надо отдать справедливость Лоренсу Фиджибану. он никогда не чувствовал вражды никому. Горькими врагами Финиаса Фина были Рэтлеры и Бонтины и не совестились показывать ему это. Барингтон Ирль совестился и еще отзывался хорошо о молодом человеке, которого он сам ввел в политическую жизнь только четыре года тому назад — Но в обращении Барингтона Ирля уже не было дружелюбия, и Финиас знал, что на его первого друга уже опереться нельзя. Но был кружок людей, столько же влиятельных, так думал Финиас, очень дружелюбных к нему. Это были люди, занимавшие высокое положение степенного характера, прилежно трудившиеся. Лорды Кентрип, Трифт и Фауни принадлежали к этому числу, и все они были очень вежливы к Финну. Завистники начинали говорить о нем, что он дорожит только теми, кто носит титул, и что он предпочитает водить знакомство с лордами. Это его огорчало, так как великим политическим честолюбием его жизни было называть Монка своим другом, Но хотя Монг не бросил Финиаса, в последнее время между ними было мало общего. Финиас вел жизнь парламентского чиновника, а публичная жизнь Монка была чисто политическая. Когда Финиас в первый раз увидел леди Лору, он был поражен огромной переменой в ее наружности и обращении. Она показалась ему состарившейся и изнуренной, и он заключил, что она несчастна. Что было правда? Она написала к нему, что будет у отца в такой-то час утром, и он пошел туда. «Вам не к чему приходить на Гросвенорскую площадь», сказала она, «я никого не принимаю там, и дом наш похож на тюрьму». Потом она сказала ему, чтобы он не приходил обедать, если б даже Кеннеди приглашал его. «Почему же?» — спросил Финиас. «Потому что у нас все чопорно, холодно, неприятно. Я полагаю, вы не захотите бывать в доме женщины, не приглашающей вас?» На лице ее была улыбка, когда она говорила это, но Финиас мог приметить, что улыбка эта очень горька. «Вы легко можете извиниться». «Да, я могу извиниться». «Так сделайте это. Если вы непременно желаете обедать с мистером Кеннеди, вы можете это сделать в клубе». В тоне голоса и словах она почти не старалась скрывать свое отвращение к мужу. «Теперь расскажите мне о мисс Эффингам», — сказал он. «Мне нечего рассказывать». «Напротив». Вы можете мне многое рассказать. Вам не нужно щадить меня. Я не стану отпираться, что я получил жестокий удар, такой жестокий, что едва перенес его. Но теперь я могу выслушать все. Она всегда любила его? Не могу сказать. Думаю, что любила по-своему. Мне иногда кажется что женщины были бы не так жестокие, — сказал он, если б знали, как велико горе, которое причиняют они. «Разве она была жестока к вам? Мне не на что пожаловаться. Но если бы она любила Чильтерна, зачем она не сказала ему этого тотчас? И почему это жалобы, мистер Финн?» «Я не жалуюсь. Я не хочу даже думать об этом». Скоро их свадьба. В июле, так они теперь говорят. А где они теперь будут жить? Этого никто не знает. Кажется, они сами еще не решили. Но Освальд сделает, как пожелает она. Он всегда был великодушен. У меня тоже не было бы своего желания, кроме того, чтобы она жила со мною. Наступило молчание. А потом леди Лора отвечала ему с оттенком презрения в голосе, а также с некоторым презрением и в глазах. «Все это очень хорошо, мистер Финн. Но сезон еще не кончится. Как вы будете тоже говорить о другой?» «Вы несправедливы ко мне». «Мне говорили, что вы уже у ног, мадам Гослер, «Мадам Гослер. Все равно, кто бы это ни был, только бы она была молода, хороша и занимала в свете положение не совсем обыкновенное. Когда мужчины говорят мне о жестокости женщин, я думаю, что никакая женщина не может быть жестока, потому что никакой мужчина не способен страдать. А женщина страдает, если ей изменят. «Неужели вы хотите сказать мне, что я равнодушен к мисс Эффингам». «Говорят таким образом. Разве он забыл, что он когда-то объяснялся в любви к этой самой женщине? Еще бы!» «Вы вознамерились, леди Лора, быть ко мне жестокой. Но вы говорите мне не ваши мысли». «Тут она потеряла всякое самообладание» и высказала ему всю правду. «О чьи мысли говорили вы, когда мы с вами были в Лофлинтере? Разве я несправедливо говорю, что перемена для вас легка? Или я так состарилась, что вы можете говорить со мною, как будто это были давно прошедшие сумасбродства, которые следует забыть? Разве это было так давно?» Вы говорите о любви. А я говорю вам, сэр, что в вашем сердце любовь не может держаться долго. Вайолет Эффингам, у вас будет еще целая дюжина Вайолет, и вы от этого не умрете. Она отошла от него к окну, а он остался неподвижно и безмолвно на своем месте. Вам лучше теперь идти сказала она, и забыть, что было между нами. Главная мысль, преобладавшая в голове его, когда он услыхал все это, была та, что нападки леди Лоры несправедливы. Нападки от женщины, которая открыто призналась, что она вышла замуж за человека, которого она не любила, потому что ей хотелось избавиться от того, кого она любила, Она упрекала его теперь за непостоянство, за то, что он отдал сердце свое другой женщине, когда она сама была гораздо хуже, чем непостоянно. Так глубоко вероломно, а между тем он не мог защищать себя, обвиняя ее. Чего она хотела от него? Что предложила бы она ему, если бы он спросил о своей будущности, когда они находились вместе у улов водопада, Не говорила ли она ему, чтобы он нашел другую женщину, которую мог бы полюбить? Разве она говорила ему тогда, чтобы он продолжал любить ее, ее готовящуюся сделаться женою другого человека, и потому что он этого не сделал, и потому что она сама себя сделала несчастной, выйдя замуж за человека, которого не любила, она упрекала его? Он не мог сказать ей все это, И потому основал свою защиту на тех словах, которыми они разменивались после того объяснения, которое происходило между ними в Лофлинтере. Лора», — сказал он, — «не далее как два месяца тому назад вы сами желали, чтобы Вайлет Эффингам сделалась моей женой. Я никогда этого не желала». «Я никогда не говорила, что я этого желаю. Есть минуты, в которые мы стараемся дать ребенку всякую игрушку, по которой он хныкает». Наступило новое молчание, которое она первая прервала. «Вам лучше идти», — сказала она. «Я знаю, что компрометировала себя и хочу остаться одна». «Что же вы желаете, чтобы я сделал?» «Сделал?» — повторила она. «Что бы вы ни сделали, для меня решительно все равно!» «Разве мы с вами должны быть чужие друг для друга, потому что было время, когда мы были более чем друзья?» «Я ничего не говорила о себе, сэр. Только я должна была это сделать вашими жалобами на ваше горе от любви». «Вы ничего не можете сделать для меня! Ничего, ничего, ничего! Что вы можете сделать для меня? Вы не отец мне и не брат!» Нельзя было предполагать, чтобы она хотела заставить его броситься к ее ногам. Надо предполагать, что если бы он сделал это, то ее упреки были бы сильно горячи, но все-таки ему казалось, что ему не остается другого выбора. Нет, он не отец ей, не брат, и мужем ее он быть не может. И в эту самую минуту, как ей было известно, сердце его ныло от любви к другой женщине, а между тем он не знал, как же ему не броситься к ее ногам и не поклясться, что он воротится теперь к своей прежней страсти, как она ни безнадежна, ни грешна, ни постыдна. «Желал бы я сделать что-нибудь для вас!» — сказал он, придвигаясь к ней. «Ничего сделать нельзя!» — сказала она, сжав руки. «Ничего! Передо мною нет спасения!» Нет надежды на облегчение и утешение. Перед вами... Все. Вы жалуетесь на рану? По крайней мере, вы показали, что такие раны у вас излечиваются скоро. Вы должны понимать, что я с нетерпением должна слушать ваши жалобы. Вам лучше оставить меня теперь. И мы... «Уже не будем более друзьями?» — спросил он. «Насколько дружба может существовать без сношений, я всегда буду вашим другом». Он ушел и до такой степени был занят тем, что произошло сейчас, что почти сам не знал, по каким улицам он идет. В последних словах леди Лоры. То-то -то заставляло его чувствовать почти бессознательно, что несправедливость ее упреков была не так велика, как ему казалось сначала, и что она имеет некоторую причину к своему презрению. Если положение ее таково, как она описывала, как же могло оно сравниться с его положением? Он лишился своей Вайлет и страдал, но хотя Вайолет была для него потеряна, свет все-таки для него не опостылил. Он не говорил себе даже в самые печальные минуты, что для него нет спасения, нет надежды на спасение и утешение. Потом он начал думать, неужели положение леди Лоры действительно таково? Что, если Кеннеди умрет? Что в таком случае будет он делать через десять, а, может быть, через пять лет? Будет ли для него возможно упасть на колени с остатком пыла своей прежней и самой первой любви? Когда он думал об этом, его вдруг остановил на улице Лоренс Фитджибан. «Как это вы смеете, мой милый, не находиться в вашей канцелярии в такое время?» или, по крайней мере, не в парламенте, или не на службе у ваших начальников, сказал отставной помощник секретаря. Я и то на службе. Я был в Мэри Либоне узнать, что там думают о Канаде. А что же думают о Канаде в Мэри Либоне? Ни один из тысяч не заботится о благоденствии или падении Канады. Заботятся только, чтобы Канада не перешла к Штатам, потому что если канадцев не любят, то американцев ненавидят». «Господи, какой из вас вышел помощник секретаря? Ха -ха -ха -ха. Слышали вы новости о Вайолет?» «Какие новости?» «Она поссорилась с Чильтерном». «Кто это говорит?» «Это все равно» но говорят, что это правда. Послушайтесь совета старого друга и куйте железо, пока оно горячо». Финиас не верил этому известию, но все-таки оно заставило забиться его сердце. Он, может быть, еще менее поверил бы этому, если б узнал, что Лоренс слышал это от мистрис Бонтин.